Глава 17. Когда Джейкоб и Блэкборн уехали, доктор Иган вспомнил, как в первый раз отправился в Ленуар, чтобы повидаться с Кэтрин. В то воскресенье, когда они сидели и разговаривали в ее гостиной, он увидел на каминной полке простую, но бросающуюся в глаза свадебную фотографию, на которой были изображены Кэтрин и ее покойный муж. В тот день она рассказала Игону о вдовой подруге, которая отказалась снова выйти замуж. Ее подруга считала, что глубина любви между ней и умершим мужем была уникальна и предпочитала скорее жить одна, чем проверять это. Иган понял, что Кэтрин его испытывает. Он ответил, что как вдовец может понять такую точку зрения. «Я тоже», — согласилась она. К большой радости общего друга, который их познакомил, Иган и Кэтрин начали встречаться. Фотография со свадьбы так и оставалась на каминной полке. Он ездил в Ленуар по воскресеньям каждую вторую неделю. Они обедали в одном и том же греческом ресторанчике, завершая день игрой в карты и беседой. Ближе к вечеру они переходили из гостиной в спальню, аккуратно развешивали одежду на диване. Предсказуемо, даже чопорно, но приятно. Любовь. Хотя этого слова они никогда не произносили, словно оберегая свои чувства. Игон налил стаканчик бурбона и сел в кресло. Люди, потерявшие близких, всегда хотели знать причину, конкретное слово, которое можно вписать в семейную Библию. Они могли даже попросить продиктовать величественное латинское слово, обозначавшее, как они говорили, то, что отняло их любимого человека. Родня одной пожилой женщины, не удовлетворившись указанной причиной преклонный возраст, потребовала назвать другое слово. И доктор Иган едва не вписал хорон. Но тогда он только недавно закончил обучение и еще не успел огрубеть после множества утренних часов, проведенных под ярким освещением прозекторской. В этом мрачном театре мертвецов, ногих, безымянных, неоплаканных, ожидающих своей очереди лечь под сверкающий скальпель, тогда Игон еще не привык. Однажды он извлек из трупа сердце и высоко поднял его на ладони. Отвернувшись от других студентов, он обратился к трупу. «Что ж, друг мой, она больше не бьется, но при этом цела. Ты явно умер не от разбитого сердца». Грешно было так делать, и он особенно остро осознал это три года спустя, когда Хелен заболела пневмонией и оказалась на границе между жизнью и смертью. Жизнь словно укоряла его. «Что ты там говорил о разбитом сердце?» Даже спустя десятилетия доктор Игон отчетливо помнил те часы возле койки Хелен. Исчерпав все свои медицинские знания, он начал молиться. И поклялся. Если Хелен выживет, он никогда больше не будет принимать жену как данность. В конце концов, лихорадка отступила. Легкие очистились. Довольно скоро Игон снова стал временами воспринимать жену как должное. Подводить ее. Но за четыре десятилетия постоянно наступали моменты, когда он вспоминал эти два дня. Страх, молитвы, обещания. Как он сказал своим взрослым детям три года назад на похоронах Хелен, судьба благословила его. А вот Джейкобу Хэмптону не повезло. Доктор Иган надеялся, что удалось хотя бы смягчить страх Джейкоба, будто он стал причиной смерти Наоми. Выкидыш. Звучное слово, часто связанное с несправедливостью. Узнав о смерти Наоми, Игон хотел связаться с больницей, куда доставили бедняжку. Да и сейчас мог бы это сделать, если бы Джейкоб спрашивал его о более конкретной причине смерти. Могли несколько минут что-то изменить. Маловероятно, но не исключено. Доктор Иган подумал о своих детях, о двоих внуках. Каждый декабрь они приезжали из Миннесоты и Виргинии, чтобы неделю провести вместе с ним. На Рождество они вместе несли пуансетти и на могилу Хелен в Блоуинг-Рок. Иган не рассказывал детям о Кэтрин хоть и не думал, что они стали бы возражать. У Кэтрин в чеппилл был сын от первого брака, с которым они виделись раз в месяц, и сестра в Шарлотте. Если не считать беглых упоминаний, оба редко говорили о своих детях. И это тоже, как казалось Игану, было к лучшему. Он устал, но был слишком взволнован, чтобы уснуть. Сходив на кухню, он налил себе второй стаканчик виски. Китс уже приходил Игону в голову, поэтому он взял с полки маленький томик с надписью «Избранное». Доктор потягивал бурбон, радуясь теплу, разливавшемуся по телу. Ночное небо уже начинало светлеть, а Игон продолжал читать о юной паре, чья любовь, в отличие от Джейкоба и Наоми, привела к более счастливому итогу.